Я не представлял, что делать. Вонарион был в сознании и пока ещё в разуме. Значит, врачевать душу или избавлять её от тени смерти, не приходилось. А иного способа для изгнания демонов я не знал. А ты сам разве не можешь унять боль? задал наивный вопрос, ничего не смыслящий в магии Торгрим. Вонарион слабо улыбнулся. Надёжённое зло блокирует светлые заклинания. Я не могу пользоваться своей силой. Сутки друзья не отходили от его постели. Мне пришлось отправиться в приёмную залу, где я должен был, как единственный на весь остров телепат, разбирать мелкие тяжбы окрестных крестьян и ремесленников. Я попытался был отменить всё запланированное на день Но Вонарион устыдил меня, сказав, что там я нужен больше, чем ему. Когда вечером я зашел к нему в комнату, она была больше похожа на палату целителей. Лаурин Диль, Дорен и приглашенная травница были в белоснежных целительских одеждах. Носились туда-сюда, готовя различные отвары и мази, А Торгрим, о чудо, сидел на краю кровати, держа на коленях голову больного и гладя того по щеке. Что-то тихо то ли говорил, то ли напевал. Торгрим, никогда не терпевший любых проявлений нежности, теперь трепетно ухаживал за больным товарищем. Это было выше всяких похвал. Вонарион, видимо, не слыша, периодически хватал его за руки и в бреду начинал умолять его унять боль. Я взглянул на него и ужаснулся. Пальцы и ладони Вонариона были изрезаны. Кинжал валялся на скомканном и отброшенном одеяле. Я схватил его. «Вы совсем обезумели!» — заорал я. «Кто отдал ему кинжал?» А если бы он порезал бы себе не только руки, он же не в себе. Он постоянно жаловался на невыносимую боль, и мне пришлось оправдываться Торгрим. Ладно. Всё хорошо, что хорошо кончается. И откройте око, да если вы не хотите, чтобы он и мы все задохнулись. Да вон же перебудет весь остров. Мне всё равно, кого бы на нём перебудет. Пускай даже сюда сбегутся все оборотни и волколаки вместе взятые. Я не допущу, чтобы наш друг задохнулся в этом друиском котле, безопелляционно заявил я, распахивая окна. После чего я довольно непочтительно оттеснил Торгрима, не желавшего без боя сдавать свои позиции, и попытался успокоить Ванариона. Тот вдруг открыл полуприкрытые глаза и прошептал. «Отошли до Рена. Он не должен видеть. И остальные пусть уйдут. Останься со мной. Я... я скоро умру, и мне бы хотелось провести последние часы с тобой». Значит, так. Внарюн не хочет никого из вас видеть. Вы ему своими лекарствами за день надоели до жути. Если через 5 минут в комнате останется хоть один человек, хоть одна живая душа, поправился я, глянув на эльфа и травницу. Пинайте на себя. Комната моментально опустела. Я присел на нагретое Торгримом место и взял обе руки Ванариона в свои. К вечеру боль перекинулась и на руки, и на всё тело. Теперь Ванарион уже не кричал, а только изредка стонал, правда, так, что у меня волосы на голове становились дыбом. Ты не умрёшь, убеждённо сказал я. Честно говоря, я знал, что его ожидает, но надеялся, что сам он об этом не догадывается. Всю ночь я бодрствовал у постели больного, а к утру задремал. Проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Это был Даррен, молча указывающий мне на Ванариона, который лежал с открытыми глазами. Руки были холодными. Он был жив и в сознании. И увидев, что я смотрю на него, улыбнулся. У него отнелись ноги, как тогда в школе. Тихо шепнул мне Дарэн: "Это какая-то чёрная враждебная магия природы, которую я не понимаю. Ведь и тогда ноги у него отнелись после долгого пребывания в воде. Кто-то с той стороны хочет его смерти". «Не кто-то, а богиня Ран. Слишком часто он вставал у нее на пути, мешая забрать то, что по праву принадлежало ей. Тело матери Мартина, самого Мартина, теперь меня». «Я боюсь, что его разум...» Он замолчал, не в силах продолжать. Я угрюмо молчал, тогда Дорен, почуяв неладное, потряс меня за плечо. Я повернулся к нему и с неохотой проговорил. Темная магия владычицы ран заключается в том, что после тяжелейших припадков безумия и боли наступает полный паралич, а постепенно ясным сознанием больного завладевают страшные видения, которые сводят его с ума. Но за что? Что он сделал? Да не только ран он насалил. Подумай, кто бы ещё желал его погибели? Силы самого предначального хаоса, предначальной тьмы, в ужасе прошептал Дарэн. К сожалению, ты прав. Если ты заметил, его аура не жемчужно-белая, как у светлого мага, а серебристо-прозрачная. А это значит, что его душой владеют силы истины и света, более могущественные, чем мы можем себе вообразить. К тому же он ускользнул из лап тьмы, когда начал бороться еще тогда, будучи мертворожденным. Потом... В альфийском дворце он сумел вырваться из власти предначального хаоса, завладевшего его душой. Зло не прощает неповиновение. А что происходит дальше с такими больными? Они умирают? Как мне показалось Надежде спросил Дарен. Он уже понял, что вряд ли болезнь, наслоенную такими могущественными силами, можно вылечить. Нет. «Тихо ответил я. Парализованный не способен умереть и вынужден пребывать в таком состоянии вечно. И оно, как ты, думаю, догадался, не поддается лечению». «Кажется, я переборщил. Дорена в глубоком обмороке пришлось сдать на руки травницы, а Таргрим с Лаурендилем занялись кормлением нашего пациента». Его пришлось поить через полую соломину. На мясной бульон Вонарион отреагировал довольно апатично. После завтрака мне пришлось держать его на вытянутых руках, пока друзья перестилали постель, просто не отсырели от пота. Мыть Вонариона пришлось втроем. Он не возражал. Видимо, мясной бульон и нагота уже не смущали его. Да и что уже может смутить перед перспективой вечного лежания в одной позе и сознания своей беспомощности? Я хотел было уйти. Мне, как повелителю, приходилось сегодня присутствовать на народном гулянье в честь начала посевных работ. Но Ванарион повернул голову и взглянул на меня так жалобно, что я остался, отправив в Дарэна как своего официального заместителя. С Юнга прибыл Тхандин, а через день и Ларкандир. Целыми часами оба они просиживали в комнате в Анариона при наглухо закрытых окнах. Как-то я спросил их, как же жители Юнга обходятся без своего повелителя и верховного мага, на что Тхандин с улыбкой ответил, что повелитель им давно не нужен. всем заправляет верховный маг, а Ларкандир, серьезно посмотрев на меня, сказал. «Мой школьный друг, с которым я сидел за одним столом более десяти лет, тот, кому я обязан своим воскрешением, для меня дороже всех богатств, дарованных властью, и я ни за что его не оставлю». Вонарион таял буквально на глазах. Однажды утром, придя сменить Лаурендиля и Тхандина, я увидел, что Дарэн рыдает на груди своего беспомощного брата. Я бросился к постели. Что случилось? зарал я. Он жив. Жив, но не узнаёт меня. Ванарион, Ванарион, раскрой глаза, посмотри на меня. Ты узнаёшь меня? «Это я, Верт, твой друг и побратим!» Вонарион стиснул мою руку и прошептал. «Оставь меня! Уйди! Я виноват! Я виноват перед вами, друзья! Я не достоин жить среди вас! Уходи или убей меня, слышишь, Радагар! Перестань играть! Я не могу слышать звуки арфы! Они убивают меня, перестань. Перестань. С неимоверным усилием, подняв руки, он зажал ладонями уши. Внезапно он закричал, и судорога прошла по всему онемевшему телу. Нет, нет, кричал он. Он убьёт нас всех. Я сам своими руками веду нас к гибели. Простите меня. Я вынужден слушать вашего убийцу. Нет, нет, я не могу. Не мучь меня. Мне больно. Я сделаю всё, что угодно, только не мучь меня. На крики банераона сбежались только что освобождённые от ночной вахты тхандин с лоркандиром. Таргрим, дежуривший в ночную смену, и Лаурендильс с тяжеленным старинным флянтом целителя в руках. Что с ним? В один голос завопили друзья: "Бросайсь к нам!" Тхандин утратил свою обычную сдержанность и буквально рухнул на колени, не успев вовремя затормозить у изножья кровати. Алгаркандир, распростёр руки над бьющимся в судорогах ванарионом и принялся было на распев произносить сложнейшие целительные формулы, как его прервал Вопольдарена, рухнувшего к его ногам. "Молю тебя, Алгаркандир, спаси его. У меня нет никого дороже его. А мы Возмутился Тарогрим, но Лоркандир перебил его, и его красивое, всегда спокойное лицо внезапно вспыхнуло. Если ты не будешь мне мешать, я постараюсь сделать для него всё, что в моих силах, но я не всесилен. Мы все отлично знаем, как дорог тебе Ванарион, но я не слушал. Моё внимание занимало лицо Торгрима, красноречиво говорившего о том, что он-то как раз не понимает, почему бы Нарион так дорог Дарену, что тот готов унижаться перед лучшим другом. Лаурендил тоже недоумённо пожимал плечами. Но тут всё выяснилось. Аванерион вдруг вскочил и, повернувшись на кровати, схватил за плечо Ларкандира, выкрикивая бессвязные отрывки фраз, явно безумных, потому что его глаза, мутные, дико блуждали по лицам присутствующих. Он хрипел и задыхался, на губах выступила пена, а Ларкандир с трудом высвободился из этих безумных объятий. и с силой уложил Бонариону в постель. А Дорен вдруг кинулся вперед и, упав на грудь Бонариону, обхватил его руками, словно обнимая и заливаясь слезами, выкрикнул. «Очнись! Прошу тебя, брат! Очнись!» Я бросил быстрый взгляд на друзей. Но эффекта это заявление не произвело, потому что почти все мы были повязаны кровью. Значит, и были названными братьями, но Дарен истерически продолжал. Когда наша мать подумала, что умирает от смертельной болезни, помнишь, что она сказала тебе: "Позаботься о братьях за меня и мать, когда меня не станет, особенно о Мартине". Тупое стук и громкая ругань оповестили меня, что известие произвело впечатление. "Весный, я ещё раз увижу эту проклятую книжищу. Я своими руками задушу тебя, Лаурендиль!" орал Торгрим. Я сотни раз обжигался у горна. Никогда ещё мне не было так больно. Эт "Да не книга", равнодушно ответил Лаурендиль. "А вот тот бронзовый канделябр, который ты почему-то смахнул себе на ногу". Торгрим страдальчески зарыдал, наклонился и поднял подсвечник, а Лаурендиль наклонился за всё-таки упавшей книгой. Торгрим посмотрел на спокойное, бесстрастное лицо эльфа и пробормотал, мгновенно остывая: Смахнёшь тут, когда тебе навязывают ещё одного родственничка, да притом такого. И тут до него неожиданно дошёл весь смысл сказанного, и он застыл с раскрытым ртом. Марцин, Дарен, ван Орион прошептал он наконец: "Вы кровное братство". Мартин, полународный младший брат Даррена, а Ванарион обоим старший, единоутробный, тихо пояснил я. Даррен взял с меня слово, что я никому не скажу, но теперь нет смысла скрывать. Так вон оно что, поражённо пробормотал кузнец. Почему же вы все молчали? Зачем отпустили Мартина Скитаца вдали от от родных? Торгрим, потрясённо воскликнул я. Неужели ты же лишь Мартина? Как давно я ждал этого благословенного часа? Я? Мартина? возмутился Торгрим. Просто я удивлён, что Может быть, вы заткнётесь, наконец, и дадите возможность нашему целителю завершить обряд. Не слишком любезно поинтересовался Тхандин. Вон, у него уже руки затекли, указал он на опущные руки Ларкандира и улыбнулся, что было поистине необывалым зрелищем. Я рад, продолжил он, что вы все, наконец, узнали своих родичей. И, надеюсь, примирились, но давайте вернемся к нашему страдальцу. Эй, Ларкандир, он еще жив? Вонарион, видимо, успокоенный и раданным голосом, замер, и Ларкандир снова простер над ним руки и, нараспев, забормотал заклинание. Я не раз видел, как исцелял Вонарион. Теперь я понял, кто был его учителем. От крыл Каркандира разлилось нежно-белое сияние, постепенно становящееся сначала нежно-розовым, потом золотистым. Оно становилось всё ярче и ярче, ширилось, заполняя собой, казалось, всю комнату, от чего казалось исходило нежное благоухание и таинственная неземная музыка. Ларкандир стоял, закрыв глаза, подняв личок к потолку, но я понимал, что там ему чудится не потолок, а живительное, всё пробуждающее солнце. Когда сияние стало нестерпимо ярким, он вдруг пошатнулся и без сил рухнул на банариона. Тот открыл глаза, взглянул на потерявшего сознание друга, ничком лежащего на его груди, и улыбнулся. Опять сын перестарался с векторами, спросил он будничным тоном. Ура! завопил Торгрим. Ты чего орёшь? поинтересовался Банарион и тут же помрачнел. Я помню, что сегодня утром я лежал и ждал, пока Лаурендил соизволит проснуться, чтобы подать мне судно, а потом, потом Не надо, Панарион, всё позади. Ты поправишься, и всё будет хорошо, как прежде. Как прежде не будет. Мрачно заметил самый рассудительный из нашей компании. Ларкандир вернул нашему другу разум, но не смог вернуть тело. Ты ещё не можешь двигаться. Деловитый и довольно бестактно к своей обычной манере спросил он, вставая с кресла и подходя к кровати. Торгрим тут же взъярился. «Разве можно так сразу напоминать о недуге, когда... когда...» Слов у него не хватило, и он замахал руками, как ветряная мельница. «Ты...» Алта Тхандин всегда умел охладить даже самую бурную радость, — миролюбиво заметил я. Торгарим прав. Может, тебе стоило бы подождать с расспросами? Подождать? Зло никогда не ждет, — нравоучительно заметил Тхандин, и без всякого смущения, сорвав одеяло с Бонариона, стал ощупывать нижнюю часть его тела, то и дело с силой нажимая ладонью на бледную ледяную кожу. Вонарион попытался приподняться, чтобы оттолкнуть его руки. Но Тхандин только усмехнулся. «Значит, сам будешь массировать себя. Согласен? Ты что же считаешь меня варваром, собирающимся надругаться над твоим бренным телом? А я-то всего-навсего хочу проверить». «Скоро ли нам хранить тебя, целитель?» «Мартин!» — с трудом произнес Ванарион. Поймав недоуменные взгляды Лауренделя и Торгрима, я в полголоса пояснил. «Еще в школе Мартин надругался над ним, и с тех пор он никому не позволяет притрагиваться к себе. Ну, ниже пояса. Да к тому же в правилах всех магов...» Созидатели, стоит пункт о соблюдении строжайших правил поведения, касающихся подобных вещей. Ты же читал Торгарим, им нельзя не обнажаться в присутствии хотя бы одного человека, будь то мать или родной брат. Нельзя купаться без одежды и так далее. А то, что сейчас делают Хандин, подрывают все моральные устои нашего друга. Значит, так. Громогласно объявил Тхандин: "Двое из нас должны раздеться", и, отбросив в сторону соображения морально-нравственного характера, лег под одеяло рядом с нашим умирающим и попытаться согреть его ледянеющие члены. Всем ясно. Кто готов? Я с готовностью разделся и лёг под одеяло позади банора иона. Дарен тоже попытался последовать моему примеру, но Тхандину хватил его за рукав. Постой-ка, ты нам ещё пригодишься. Ну-ка, принеси свою арфу. Я слышал, что филиды в вашей школе игрой на арфе отгоняли болезни. Дарен помчался выполнять приказ повелителя Юнга, который теперь, казалось, стал ещё величественнее. Ларкандир, его неистовый почитатель, так вообще смотрел на него с обожанием. — Лаурендиль, разожги-ка очаг, да посильнее, чтобы наши страдальцы вспотели. Пот выгоняет из тела любую хворь, кроме магической, — тихо пробормотал Лаурендиль. Но Тхандин взглянул на него так, что эльф поспешил исполнить приказ — «Благо, что над Хандином можно было не глядеть, пока разжигаешь очаг!» Вернулся Дорен, что-то тихо наигрывая на арфе. «А ты чего расселся?» — вдруг накинулся Тхандин на Торгрима. «Давай, полезай в добровольную могилу, ибо я что-то очень сомневаюсь, что вы выберетесь оттуда живыми». Ведь я не собираюсь гасить огонь по первому вашему жалобному стону. Пока наш целитель не станет пылать от жара, вы с кровати не встанете. Всем ясно? И он грозно оглядел собрание, словно ожидая возражений, которые последовали незамедлительно. Не стану я ложиться в одну кровать с мертвецом, воззأрл возмущённый Торгрим. Не станешь, так мы поможем, мрачно заметил Тхандин, подступая к нему. Вдвоём с Ларкандиром им удалось запихать Торгрима под одеяло по другую сторону широченной кровати. "Ну, ближе, ближе, прижмись к нему. Тепло так лучше сохраняется", командовал Тхандин. "Может, может ещё его голову себе на грудь положить?" Парировал Торгрим. Надо будет и положишь, и в губы целовать начнёшь, если это поможет его исцеленьью. От возмущения у Торгрима не нашлось слов от Хандин продолжал распоряжаться. Лыркандир, подтяни ему ноги к груди. В таком положении ему будет теплее. Да смотрите, чтобы он не откусил себе язык, когда начнёт оттаивать. придерживайте голову». «Вот еще!» — пробурчал Торгрим, пока Ларкандир с немалым трудом перевернул Бонариона на бок, буквально складывал его пополам, а потом сомкнул его руки на коленях, чтобы Бонарион как бы сам поддерживал себя в таком положении. «Не знаю, в чем там суть, Но у целителей почему-то такое положение тела считалось, кажется, символом чего-то там. Я не посмел тревожить Ларкандира расспросами. Пока Ларкандир притягивал колени Ванариона к груди, последний не сопротивлялся. Ему было не до этого. Его бил в такой озноб, что кровать буквально тряслась вместе с ним. Голову пришлось поддерживать мне. потому что Торгрим Натрис отказался от подобной чести. Я, конечно, люблю и очень уважаю нашего целителя, но быть для него подушкой не согласен. Дарэн заиграл громче, как бы напоминая нам о своём присутствии. Все замолчали и погрузились в тягостную дремоту, навиваемую волшебными звуками Арвы. Правы были те, кто велел первым целидом исцелять при помощи музыки. Мало кто представляет себе, какой это труд играть на арфе с туго натянутыми жильными струнами, играть без перерыва несколько часов подряд, дабы окончательно погрузить больного в целительный сон, набивающий сладкие грёзы. Фелид должен вложить в свою игру всю душу, дабы музыкой передать свою жизненную силу, свою энергию жизни, что даёт начало всему сущему, даже безжизненным камням. Какими волдырями и мозолями покрываются пальцы и ладони Фелида, когда он заканчивает играть свою исцеляющую песнь жизни? Ни раз приходилось мне видеть подобное в магических школах, когда я вместе со студентами проходил там кратковременную практику. Многое мне приходилось видеть, но то, что сейчас делал Даррен, мне видеть не приходилось. Арфа не играла, она журчала сотнями успокаивающих струй, звенела весенней капелью, плакала голосами ветров. Бело трелями соловья шлестела весенней листвой, шептала уснувшим прибоем. По лицу ларкандира катились тихие, благовейные слезы. «Так играл когда-то Радагар», — прошептал он, и я вдруг подумал, «весь Дорен несколько лет жил в одной комнате с Фелидом, который словно бы завещал ему свое мастерство». А Ларкандир был старшим товарищем и соседом по комнате в Анариону. Да, какой порой чудно свиваются и переплетаются нити судьбы на ткацком станке трех сестер!